Столкновение с Боярской думой и наметившийся поворот к террору вызвали резкие разногласия внутри правительства Захарьиных и обнаружили наличие в нем разнородных течений, так называемого «умеренного» в лице Захарьиных и «крайнего» в лице Басманова А.Д., Первым симптомом серьезного поражения умеренных элементов в правительстве явилось преследование ближайшей родни Захарьиных, бояр Шереметьевых, а также их приверженца Дьяка Висковатова. Еще накануне Полоцкого похода в октябре 1562 года царь Иван велел передать в Крым что он сыскал вины некоторых своих ближних людей, будто бы ссоривших его с ханом, да на них опалу свою положили. Иные померли, а иных разослали ясмя, а иные ни в тех, ни в всех ходят. Примечание. ЦГАДА. Крымские дела. Номер десятый. Лист пятый. Конец примечания. В апреле следующего года царский посол в Крыму уточнил прежнее заявление и назвал имена опальных. Ими оказались помимо Адашева А.Ф. также боярин Большой Шереметьев И.В. и, и Диак Висковатый И.М. Примечание. Центральный государственный архив древних Рукописей «Крымские дела», номер 10, лист 98, конец примечания. Креатура Захарьиных и Шереметевых. государственный печатник Висковатый и М, был на длительное время отстранен от управления казной и посольским приказом и под формальным предлогом «Отослан в Данию». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 343, конец примечания. Диак пробыл за рубежом целый год и вернулся на Русь только в ноябре 1563 года. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 371, 372, конец примечания. Примерно в то же время опале подвергся бывший член избранной рады, боярин Большой Шереметьев И.В. Примечание. Отношение к Шереметьеву И.В. со стороны властей и оппозиции наиболее точно проявилось в оценках данных ему Курбским и Грозным. Для первого Шереметьев — мудрый советник, для второго — бесов сын. Смотрите Курбские сочинения, страница 295, послание Ивана Грозного, страница 175, конец примечания. Первым признаком царской опалы на Шереметьево была неудача его в местническом споре с Басмановым А.Д. Последний много раз служил под начальством ближнего боярина, Под Полоцком Шереметев служил вторым воеводой, а Басманов — третьим воеводой передового полка. После окончания похода Басманов подал Челобитную, и царь велел счесть его с Шереметевым. Вопреки очевидным преимуществам Шереметева, Боярский суд выдал Басманову правую грамоту 7071 год и учинил его... Двемя местами больше Шереметьева. Примечание. Смотрите, разрядная книга. Архив Ло -И, и. Собрание Лихачева НП. Опись первая, номер 146. Листы 251, 252, 257. Конец примечания. С весны 1563 года. Шереметьев И.В. уже ходил ни в тех, ни в всех. Его брат-боярин Шереметьев Н.В. тотчас после Полоцкого похода был отослан на воеводство в Смоленск в подчинение Морозову М. Я. Примечание. Витебская старина, том 4, страницы 64-69. Конец примечания. Примерно год спустя царь отдал приказ арестовать бояр Большого Шереметьева И.В. и, и Шереметева Н.В. Примечание. После Ивана Большого его брат боярин Никита был старшим в роду Шереметьевых. Еще в феврале 1562 года он был назначен на воеводство в Смоленск. В Полоцком походе Шереметьев Состоял в ближней свите царя и на обратном пути из Полоцка в Москву служил вторым воеводой сторожевого полка. Однако в начале марта 1563 года правительство отослало его в Смоленск на второй год до февраля 1564 года. Последние письма, адресованные Шереметьеву в Смоленск, датированы июнем 1563 года. Смотрите «Витебская старина», том 4, страница 64-69, сборник «Русского исторического общества», том 71, страницы 48-150. Шереметьев Н. подвергся не ранее осени 1563 года. В 1562-1563 годах. В 7071 году братья-князья Звенигородские составили завещание, назначив Шереметьево НВ своим душеприказчикам. Вскоре же они сделали помету в тексте духовной «Шереметьево в животе не стало». Смотрите «Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI веков, часть 2». Москва, 1956 год, номер 299, страница 311. Шереметьев Н. погиб в то время, когда его старший брат сидел в тюрьме, то есть, во всяком случае, ранее марта 1564 года. Конец примечания. Старший из братьев был подвергнут тяжелой пытке. Его оковали большой цепью, По рукам и по ногам Перепоясали толстым железным обручем К которому привесили тяжелый груз Будто бы десять пудов железа В таком виде его поместили В презлую темницу Распластав на узком остром помосте Когда через сутки Грозный Явился в темницу к боярину Тот был наполовину мертв и едва дышал. Грозный велел разрешить его от тяжких ус и перевел в так называемую «легчайшую темницу». Учитывая исключительный авторитет Шереметьева в думе и его прошлые заслуги, царь не решился казнить бывшего советника. Зато он выместил гнев на боярине Никите, которого велел удавить в темнице в тот самый день, «О баче того дня, когда его старший брат был избавлен от пыток». Примечание. Курбский сочинение, страницы 295-297, вероятно, пишет Зимин А.А. «За поражение улой поплатился смертью Никита Васильевич Еметьев. Смотрите, Зимин А.А. Опричнина, страница 109. Такое мнение едва ли справедливо. В битве под Улой Шереметев не участвовал и к поражению никакого отношения не имел. Конец примечания. Во время заключения Шереметевых казна наложила руку на их имущество, Царь долго допытывался у Ивана Шереметева, куда он спрятал многие скарбы свои, но ответа так и не получил. Примечание. Рассказ Курбского о беседах между мучителем-царем и его жертвой напоминает житийную литературу о великомучениках и, в общем, не заслуживает доверия. Курбский сочинение Страницы 296-297, конец примечания. Шереметьевы были одной из самых влиятельных старомосковских фамилий, и гонения против них были свидетельством новых раздоров в правящей боярской группировке. Следствие раскола дала трещину наиболее прочная опора правительства «Старомосковское боярство». Так называемые умеренные элементы в лице Захариных вынуждены были все чаще уступать свои позиции крайним элементам. Едва ли можно сомневаться в том, что Захарины не одобряли жестокой расправы с их ближайшими родственниками. Стремление Грозного к насильственному подавлению боярской оппозиции находили энергичную поддержку со стороны немногочисленного кружка лиц, группировавшихся вокруг боярина Басманова А.Д. К 1562-1563 годам влияние Басманова на правительственные дела чрезвычайно усилилось. Для характеристики личности Басманова Наиболее существенное значение имеют два момента. Во-первых, Басманов происходил из знатного старомосковского боярского рода, и отец его служил постельничем у Василия III. Примечание. Басманов происходил из старомосковского боярского рода Плещеевых. За рубежом царские дипломаты говорили о Плещеевых следующее – И то извечные государские бояре родов за тридцать и более. Сборник Русского исторического общества, том 129, страница 40. К середине XVI века лишь отдельные отрасли сильно разросшегося рода Плещеевых удержали высокое положение при дворе, прочие опустились В разряд довольно заурядных детей боярских. Смотрите родословную книгу Том 1, страница 299, разряды Лист 16 оборотный. По знатности и богатству плещеевы уступали Захариным, Шереметевым, Морозовым, Челедниным и так далее. Конец примечания. И во-вторых, сам Басмана Фаде обладал выдающимися военными способностями и был крупнейшим полководцем царствования Грозного. Впервые Басманов отличился при взятии Казани. Примечание. На третьей или четвертой неделе осады Казани татары нанесли сильный урон большому полку из-за оплошности воеводы князя Воротынского М.И. В обеденное время... «Руси многие разыдошася ясти». Увидев это, татары вылезли из крепости и выбили полк с его позиций, причинив ему большие потери. В числе раненых были главные воеводы полка Воротынский, Морозов ПВ и Кашин ЮИ, несколько стрелецких голов и так далее. Поражение большого полка ставила под угрозу успех всей осады в подобной критической ситуации на выручку Воротынскому был послан окольничий Басманов АД Басманов действовал столь успешно что вскоре же выбил татары из окопов и загнал их в крепость после взрыва порохового заряда Басманов возглавил штурм арских ворот его воины заняли арскую башню Из-за неподготовленности прочих полков общий штурм был отложен на два дня. В течение этого времени войны Басманова, заставившись крепкими щитами, удерживали башню. В день генерального штурма Басманом руководил боем у царских ворот. Через эти ворота в город вступил государев полк, решивший исход боя на улицах города. После взятия Казани Басманов был оставлен там третьим воеводой, участвовал в окончательном разгроме военных сил Казанского ханства и подавлении восстания народов по Волжье. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страницы 212-217, конец примечания. В знаменитой битве с татарами на судьбищах Васманов командовал передовым полком. Благодаря его энергии русская армия избежала полного разгрома и отбилась от Крымской Орды. Примечание. В итоге двухдневного сражения 3-4 июля 1555 года Крымский хан разгромил армию Большого Шереметьева и В. Главного воеводу увезли с поля боя на полы мертва. Через два часа после ранения Шереметева дрогнули, побежали прочие воеводы, и многие люди с бою съехали, разметав с собя орудие. Среди общей паники воевода Басманов отступил к обозу, оставленному в лесу, и приказал трубить сбор, играть в сурну и бить в набат. На боевой сигнал собралось до пяти-шести тысяч детей боярских, стрельцов и боярских холопов. Наскоро устроив засеку вокруг близлежащего оврага, отряд Басманова до вечера отбивался от татар. Хан Давлет гирей со всеми людьми и с пушками и с пешалми трижды приступал к врагу а затем перед солнечным заходом с великой щитой ушел в степи. На приступах татары потеряли многих людей. Смотрите Курбское сочинение, страницы 223-224, полное собрание русских летописей, том 13, страница 257, конец примечания. Спустя три года... Басманов, располагая незначительными военными силами, занял сильную ливонскую крепость Нарву. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 295. Конец примечания. Падение Нарвы стало поворотным пунктом в ходе войны. Позже Басманов участвовал в штурме Фелина и Полоцка. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страницы 327-349. Конец примечания. Со времени Ливонской войны Басманов начинает оказывать все большее влияние на дела дипломатического ведомства. Накануне войны он в качестве наместника Новгорода вел переговоры со шведами В июле-августе 1561 года вторично руководил переговорами со Швецией, а спустя месяц – с Данией. Примечание. Сборник Русского исторического общества, том 129, страницы 23, 40, 42, 51, 89, 93, 98. Конец примечания. Датчанам он был официально представлен как старший советник царя и государственный казначей. Примечание. Смотрите Щербачев, Ю.Н. Копенгагенские акты. Чтение Оидер, 1915 год. Книга 4. Страница 154. В отчете датских послов Алекс Данилович Ошибочно поименован Бельским, а не Басмановым. Конец примечания. После занятия Полоцка в 1563-1564 годах Басманов вместе с Юрьевым В.М. возглавил дипломатические переговоры с Литвой. Примечание. Сборник Русского исторического общества, том 71 Страницы 267-274 Басманов выступил одним из главных инициаторов Ливонской войны. Вместе с тем он оказывал все большее влияние на внутренние дела государства. Неутомимый собутыльник молодого царя, его, что называется, согласник и ласкатель, Басманов занял самое видное положение при дворе. Недоброжелатели Басманова не упускали случая очернить ненавистного воеводу. Примечание. Несусветная брань, которая разряжается при упоминании имени Басманова его враги, заставляет с недоверием воспринимать их наветы. Любопытно, что Курбский писал об Османове отце следующее. «И видях ныне синклита... «Всем ведо маяко от приблуждения рожден есть» и так далее. Царь Иван с полным равнодушием отверг брань Курбского, «А еже синклита от приблуждения рождения невемы, паче же вас есть таковая». Послание Ивана Грозного, страницы 62 536 -я. Конец примечания. Курбский связывал возвышение Басманова с фавором его сына Алексея и в письмах из эмиграции открыто обвинял Ивана в предосудительных отношениях с юным фаворитом. Примечание. К середине 60-х годов Басманов Ф.А. добился первых успехов по службе, В Полоцком походе 1562 года он занимал одно из последних должностей в царской свите, будучи подотнем урынды с третьим саадаком. В Можайске он тягался из-за мест с князем лыковым и Ию и выиграл дело. С этого времени и началась его головокружительная карьера – Спустя полгода Басманов ездил за государем в ближней свите вместе с сыновьями знатнейших бояр, князем Горбатым П. А, князем Шуйским И. и ближним дворянином Зайцевым П. Из-под Полоцка Басманов Ф. был послан царем с речами к Старицкой Е. Смотрите разряды, листы. 268-й оборотный, 288-й оборотный, 291-й оборотный. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 362, -я. конец примечания. С сарказмом писал он о сатрапезниках царя и так называемых согласных боярах, губителях души его и тела, Иже и детьми своими паче кроновых жрецов действуют. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 536. Царь Иван был оскорблен подозрениями старого друга и любимца Курбского. «От кроновых божерцех ежеподобно псу лая или яд ехидный отрыгая, «Сие неподобию писал еси, еже убо сице родителям своим чадам сицевое неудобствие творите, по и нам, царям разум имущим, како уклонитеся на сие безлепие творите, сия убо вся злобесным своим собацким умышлением писал еси». Послание Ивана Грозного Страница 61. Конец примечания. Буквально в те же месяцы, когда Курбский составлял свое письмо из эмиграции, один из придворных, князь Овчина Фэ, будучи в Кремлевском дворце опрометчиво, стал бронить Федора Басманова за нечестивое деяние с царем. Федор, плача, пожаловался Ивану, следствием чего была казнь строптивого придворного. Примечание. Шлихтинг «Новое известие», страница 17-я, «Записки», страница 96-я. Конец примечания. Выдающийся воевода Басмана Фаде был типичным представителем военщины. Примечание. Много позже английский посол Горсей писал, что во опричнении царь окружил себя свирепой военщиной и всяким сбродом. Типичным представителем военщины в царском окружении был воевода Басманов. Смотрите Горсей Д. «Записки о Московии XVI века. Санкт-Петербург. 1909 год, страница 26, конец примечания. Его программа сводилась к неограниченному насилию против оппозиции, введению в стране строжайшей диктатуры, которая, на его взгляд, только и могла разрешить политическое затруднение монархии. Противники Грозного хорошо понимали роль и значение Басманова в новом правительстве и всеми силами старались ограничить его влияние на царя. Немедленно после побега в Литву в апреле 1564 года Курбский обрушил яростные нападки на Басманова, требуя его немедленного удаления из правительства. И видых ныне секлита, описал он, и же днесь шепчет во уши ложная царю и льет кровь христианскую, яководу, и выгубил уже сильных во Израиле. Не пригоже у тебя быть и таковым потаковником, о царю». Примечание. Послание Ивана Грозного. Страница 536. Конец примечания. Письмо Курбского было написано под непосредственным впечатлением казни Бояр в январе 1564 года. Из письма явствует, что Басманов нес главную ответственность за казнь вождей оппозиции. Именно он лил кровь как воду и губил сильных во Израиле. В истории о великом князе Московском Курбский с крайним негодованием пишет о царских ласкателях и шурьях Юрьеве, В.М. с братьею. Примечание. Курбский сочинение. Страницы 206 260 -е. Конец примечания. Однако отзывы о Юрьевых не идут ни в какое сравнение с теми бранными эпитетами, которыми он награждает Басманова, преславного похлебника, а по их языку маянка, маньяка, и губителя своего и святорусские земли. Примечание. Курбский сочинение. Страница 305. Конец примечания. В целом кружок лиц, поддержавших программу крутых мер и репрессий против боярской оппозиции, был очень немногочислен, и не включал в себя никого из наиболее влиятельных членов Боярской думы. В него входили новые любимцы царя, князья, Вяземский Аи, Телятевский А.П. и так далее, но главенствовали в нем бесспорно Плещеевы, все больше оттеснявшие Захарьиных от власти».